Найдя в темном коридоре дверь, Виталий нажал кнопку звонка. За дверью послышались шаги и женский голос. — Вам кого надо? — Ивана Ивановича, — ответил Виталий. — Я только что с вокзала. Дверь открыла немолодая женщина, тетя Надя, Перовская. Она улыбнулась, увидев Виталия. — Откуда ты, воевода? — С русского острова, — ответил Виталий. Перовская покачала головой и строго сдвинула темные брови. «Башку не жалко?» «Надо было, тетя Надя». «Но это мы сейчас разберем, надо или нет», — ответила женщина. «Тебя ждем, товарищ Михайлов тут». Виталий невольно подтянулся. С Михайловым, председателем областного комитета РКПБ, ему еще не приходилось встречаться. Вместе с Перовской он вошел в комнату. Большая лампа, затененная абажуром, едва освещала стол за которым сидели трое мужчин и женщина. Приход Виталия прервал очевидно их беседу. «Явился», — сказала тетя Надя. «Полюбуйтесь на молодцы Ездил на русский остров». «Хорош!» «Ну, рассказывай. Садись в ногах, правда, нет», — произнес хозяин комнаты, слесарь военного порта Марченко. Виталий всматривался в незнакомых ему людей, которые из двух Михайлов, Он чувствовал себя неловко, как, видно, и тетя Надя, и Марченко осуждали поездку на русский остров. Виталий смущенно оглядывал сидящих. Из-за стола поднялся высокий мужчина в черном костюме, широкоплечий, с открытым лицом и темными, коротко остриженными волосами. Он подошел к Виталию, который еще не решался сесть, остановился перед ним, по-морскому расставив ноги и, глядя на него в упор веселыми глазами, кивнул головой. «Ну что же ты?» — Выкладывай, видишь, ждут люди, — сказал он по-дружески, и его теплая и большая ладонь легла на плечо юноши. В этом человеке, несмотря на то, что одет он был, как и все горожане, чувствовалось что-то такое, что присуще бывало морякам. — Михайлов, — подумал Виталий. — Сейчас, товарищ Михайлов, расскажу, — произнес Бонневур, садясь. — Дело, видите ли, вот в чем. Михайлов слушал, склонив голову и внимательно глядя на Бонневура. Карие глаза его иногда вспыхивали, но в глубине их теплилось сочувствие. Это ясно видел Виталий. Он вдруг обрел уверенность в себе и в том, что план спасения арестованных удастся. Ему не мешали говорить. Изложив подробно свой план, он вопросительно посмотрел на сидящих за столом. Марченко спросил. «А зачем ты сам-то на русский остров поехал? Кто тебе разрешил?» «Ты поставил нас в известность?» Виталий почувствовал, что вся кровь отхлынула от его щек. «Нет, не поставил, товарищ Марченко. Мы тебе поручили комсомольскую организацию. Есть много ребят, которые охотно выполнят любую работу. Ты мог влипнуть, как кур ващи. Ты знаешь, какое сейчас время? Вот-вот от нас потребуются все силы и работоспособная организация, знающая своих руководителей, верящая им» и руководители, знающие своих бойцов. Работы полон рот. Тут каждый человек на счету. Каждый человек дорог. Виталий посмотрел на Марченко. Дело идет о двух товарищах. Мне за них не жалко жизни. Мы с ними вместе в комсомол вступали. Тетя Надя подняла взор на юношу. Руководить? Это не значит все делать самому. Руководить... Это значит направлять людей, учить их, двигать ими. «Дело шло о жизни двух товарищей», — повторил Виталий. «Мне казалось, что...» — Михайлов дотронулся до плеча юноши. «Когда только кажется, надо с людьми советоваться. А вот когда уверен, тогда можно и действовать». «Я был уверен», — сказал Виталий твердо. И товарищ Борис, и Козлов, и другие знают теперь, что провалилась только кофейня, а не организация. А теперь ты понимаешь, что поступило прометчиво? Виталий потупился. Когда утром он действовал, узнав об аресте семёна и Нины, все казалось ему простым и ясным. Именно он лично должен оказаться там, чтобы парализовать естественное замешательство, и, может быть, страх полного разгрома среди тех, кто не был арестован. А теперь выходило, что он поступил как мальчишка, необдуманно, поспешно, рискуя многим, и ему было очень тяжело вымолвить слова «Кажется, понимаю». Только «кажется»? В голосе Михайлова послышались какие-то новые нотки, заставившие Виталия вскинуть взгляд на председателя комитета. Михайлов подошел к Виталию вплотную. Его внимательные глаза уставились на юношу, точно он видел в нем что-то, чего никто не видел. Какие-то искорки промелькнули в сером спокойствии глаз Михайлова, но Виталий не мог определить, усмехается или сердится моряк. «Мы ни отваги твоей отнять не хотим, ни долго твоего перед товарищами убавить», — сказал Михайлов. «А хотим, чтобы ты научился глядеть вперед, предвидеть, когда и что можно делать и когда чего нельзя делать. Наперед запомни, что в нашем деле анархизм ни к черту не годная штука». И другим тоном он добавил. «Теперь послушай, что мы хотим предложить для освобождения семёна и Нины». Не думай, что они дороги одному только тебе. А в общем, твой план неплох, очень неплох. Но к нему нужна страховка, понимаешь? В 12 часов следующего дня ребой казак Иванцов, вестовой командира сотни особого назначения Караева, осторожно просунул голову в дверь спальни командира. В комнате были опущены шторы. Иванцов сказал вполголоса: — Господин Ротмистр... — А, господин Ротмистр... заскрипела кровать. ротмистер завозился в постели, подымаясь. «Ну — Но чего еще? — хрипло спросил он. — Какого черта надо? Рябой опасливо убрал голову, но через секунду опять открыл дверь. — Господин Ротмистр, к вам добиваются! ротмистер сел, укутав ноги одеялом. — Гони всех к черту! — говорят по срочному делу. «Сукины дети!» — проворчал ротмистр. «Умереть не дадут!» «Это точно!» — сказал Иванцов, поднимая шторы и наскоро оправляя постель. «Кого там дьявол принес?» — одеваясь, спросил Караев. «Китаёза, а с ним русский один. Говорят, не разбудишь, пожалеешь. Очень важное дело». «Вот я им сейчас покажу важное дело». Караев решительно вышел из спальни. Тучный китаец в чертном шелковом халате и лаковых туфлях сидел в кресле и, положив на расставленные колени твердую соломенную шляпу, обмахивался веером из тонких костяных пластинок, расписанных позолотой. Его полное лицо, острый взгляд густокарьих глаз, розовая кожа на щеках, белые зубы, полные руки с длинными прозрачными ногтями говорили о достатке богатстве. Второй посетитель не заслуживал внимания. Обыкновенное лицо, ничем не выдающееся, простая одежда, довольно поношенная. Видимо, щитовод или писарь китайца. Увидев ротмистра, китаец улыбнулся, неторопливо поднялся и сделал легкий полупоклон. Караев ответил кивком головы. Чем могу служить? Китаец указал ему на стул, сел сам и стал говорить по-русски, чисто, с приятным акцентом. Думаю, что нам надо познакомиться, так как дело, с которым я к вам пришел, — Ли Джан Сюй, коммерсант. Караев буркнул. — Ротмистр Караев, вы начальник части особого назначения? — Да, — насторожившись, ответил офицер. В этот момент рябой казак вышел из спальни. Китаец кивнул на него. — У меня дело к вам, господин ротмистр, которая не терпит свидетелей. Караев выслал казака за дверь в свою очередь посмотрел на спутника китайца, вопросительно подняв брови. Китаец равнодушно сказал, «Это Ваня. Он со мной». Всем телом он повернулся к ротмистру и спокойно произнес, «Господин ротмистр, я хочу сделать у вас одну покупку». «Не понимаю», — сказал Караев, откинувшись в кресле. «Дело, видите ли, в том, что у вас находятся двое моих людей». Я предложил бы за них крупную сумму. Десять тысяч рублей. Выкуп. «Я не понимаю», — хриплым голосом произнес ротмистр. «Какие люди? Какой выкуп? Вы меня с кем-то путаете, милостивый государь». Он сделал движение, чтобы подняться, но китаец неожиданно быстро и легко пододвинулся к нему вместе со стулом и остановил его вежливо, но твердо. «Не спешите, господин ротмистр. Сейчас вы поймете». В тридцать шестом полку были арестованы два человека, содержатели кофейни для кадет. «Большевики!» — сказал Караев. Китаец коротко хихикнул, потом раскрыл рот, и все тело его затряслось от смеха. Караев с недоумением посмотрел на китайца. Тот неожиданно замолк и, наклонившись к ротмистру, вполголоса сказал. «Наши люди не бывают большевики. Политика не наше дело». «Какие ваши люди?» «Кто это вы?» — раздраженно спросил Караев. Китаец осклабился, обнажив крупные белые зубы. «Мы — коммерсанты фирмы 3Т!» Караев вскочил. «Что за чертовщину вы городите, господин коммерсант? Что это за торговля? В кофейне было найдено оружие!» Китаец спокойно смотрел на него. «Каждый коммерсант по-своему. В нашей коммерции оружие необходимо». Я думаю, вы слыхали о такой фирме Три Туза.